странные и почти невозможное, немыслимое существование. Да оно и казалось бы вполне невозможным, если бы к прискорбию не довелось воочию видеть и наблюдать его. Никогда не замечал я слез на глазах этой девочки, хотя она была очень нервной, и эта болезненная нервность поминутно проявлялась у нее в странных порывистых и быстрых движениях. в гримасах и подергиваниях вялого поблекшего лица. Она кашляла кровью и страдала подучей болезнью. Часто бывало после того, когда задирчивые щипки с тумаками да подразнивающие приставания приводили ее выступленное сервение, с нею вдруг делался припадок. Несчастная падала на пол, склокочущей пеной у рта, и начинала ее бить и коробить. Тогда ее лицо накрывали какое-нибудь трепицы и оставляли в покое до тех пор, пока нервный припадок не переходил в состояние изнуренного обморочного сна. Я никогда не забуду одной маленькой совсем ничтожной сцены. в которой части самому довелось мне быть действующим лицом и которая с тех самых пор болезненно врезалась в мою память. Это было часов в 1:00 ночи. Захожу я в Малиникское заведение с одним из моих тогдашних трущёбных приятелей. Спросили мы себе по порции селянки и уселись к одному свободному столику. Под для этого же самого стола с другого конца сидела крыса. Я знал, что она крыса и видел ее здесь неоднократно, но знаком с ней не был и ни в какие разговоры до селе вступать мне с ней не доводилось. Подали нам по мисочке жидкой бурдым, носившей имя селянки, но есть мне ни сколько не хотелось, а спросил я этого яства только ради компании. Да, но признаться несколько и мудрено. есть произведение маленькихской кухни при всей окружающей обстановке и атмосфере. разве уж надо быть для этого очень голодным или по крайней мере иметь неприхотливый, неразборчивый вкус и большую привычку? в то самое время, как собеседник мой с видимым аппетитом уплетал свою порцию, я заметил, что крыса со своего места из коса кидает на него и в особенности в его миску. Нетерпеливые алчные взоры, то и дело нервно поводя мышцами своих щек. Очевидно, крыса была голодна, верно, потому что на сей день ей не довелось ничего заработать себе на насущный кусок хлеба. Хочешь есть? Неожиданно спросил я девочку, но она даже и внимания не обратила на мой вопрос, по-видимому, никак не предполагая, что он мог именно к ней относиться. Я снова и притом яснее повторил его. крысу нервно передёрнуло, и она с величайшим изумлением молча повела на меня своими глазами молчание. Пришлось в третий раз повторить то же самое предложение. Есть? Недоумело проговорила она. Ну да, есть. Мне сдаётся, словно бы тебе очень хочется. А хоть бы и хотелось тебе что? видно было, что крыса подозревает во мне намерение дразнить и издеваться. Голос её сипел, и дыхание было хриплое, короткое, прерывистое. А, коли хочешь, так ешь вот, сказал я и подвинул к ней свою миску. Но девочка не решалась до неё дотронуться, несмотря на своё смертельное желание, и всё продолжала глядеть на меня недоверчивыми и изумлёнными глазами. Ей было непривычно, А потому дико и странно слушать такое предложение, делаемое не в шутку. Да. Ты это как? Спросила она наконец после значительного колебания. Ты и как это? На смех ведёшь или в заправду? Чего тут на смех? Просто есть не хочется. Крыса ещё раз поглядела, колеблясь. Затем недоверчиво протянула руку, и робко подвинула к себе мою порцию. Ещё робче сделала она первый глоток, и, несмотря на сильный аппетит, приостановилась на минуту и глянула на меня искоса из-под лобья, желая поверней удостовериться, не намерен ли я тотчас же выкинуть над ней какую-нибудь скверную штуку. Так точно с такими же приёмами и почти с таким же выражением берут голодные бездомные и запуганные собаки кусок пищи, брошной рукой близко стоящего незнакомого им человека. Ещё два-три таких движения, два-три таких взгляда, и крыса наконец удостоверилась, что я скверные штуки на дне не выкидываю и кожись не намерен. И Боже мой, с какой жадностью С какой голодной быстротой в тот же миг принялась она пожирать эту селянку. Мне казалось, и, вероятно, не без основания, что она нарочно ест с такой быстротой, торопясь поскорее очистить миску из боязни, чтобы я ради злостной шутки не отнял бы вдруг от нее пищи. Было жалко и больно глядеть на это несчастное создание. Миска очень скоро оказалась пустой. Но крыса далеко ещё не насытилась. Хочешь ещё чего-нибудь? обратился я к ней. Коли хочешь, так скажи, я закажу тебе. Бедка хочу, отрывисто и не глядя на меня, ответил ребёнок. Пока там готовили беток, я захотел поближе рассмотреть этого дикого зверька. Как тебя зовут? спросил я к егому её удивлению, лишь бы завязать разговор. Зовут повторила она крысы и завод нет это стал бы тебя только дразни от крысы а имя есть же у тебя имя какое имя есть имя какое же да крысы же говорят тебе очевидно она даже не знала своего имени или быть может с детства забыла его а мать у тебя есть продолжал я как то мать какая мать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 да кто же его знает сколько разве я считала вырвалась у нее с нервно-досадливым раздражением чё-то перестал ко мне эко чертамелит Лешей вероятно среди охватившего ее нового чувства и сознания ее болезненно раздражил этот вопрос естественно соединившийся с мыслью а прожитых годах, а в начале её существования, дни рождения и стало быть опять-таки о матери. И ни о том, ни о другом, ни о третьем она не имела понятия. Казалось, крыса была бы обрада, если бы что-нибудь постороннее, хоть бы новый вопрос в другом тоне, отвлекло её от этого чувства и мысли. Вокруг худощавой шейки её обвивалось убогое украшение алая бархатная ленточка, которая своей свежестью сильно рознилась со всей остальной внешностью крысы. "И что, ещё и бархатку нацепила?" заметил мой собеседник, ткнув на неё пальцем. "Откуда у тебя бархатка? -то? Кто дал?" "Украла", совершенно просто, естественно и нисколько не стесняясь, ответила крыса. "На сеной у ласкутниц стырила".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 Крыса остановилась в величайшем недоумении и поглядела на меня долгим изумлённым взором. Как? Так ты это стал быть даром, кормил меня? Как-то странно протянула она, продолжая оглядывать. А то как же ещё? Хм. Нет, заправду даром? Да я ж тебе говорю. Дурак, отрывисто с пренебрежительным презрением буркнула крыса.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 Это нечто такое, перед чем даже крыса и бродячие сенной площади могут показаться существами, не утратившими человеческого достоинства и гордости. Если бы классической памяти Диоген какими-нибудь судьбами заглянул со своим фонарем в малинник и увидал бы тут капельника, то, несмотря на множество внешних признаков, обличающих в нем новейший тип старого идеала, циник положительно затруднился бы определить что это такое и едва ли бы у него хватило решимости сказать се человек несколько выше, чем среднего роста, с изогнутым от расслабления позвоночным столбом, что всегда придаёт вид сутуловатости. Плешивый и дряблотощий человек этот казался дряхлым стариком, тогда как на самом деле ему было немного за 30. Припухлые веки его красноватых, поблёкших глаз придавали всей физиономии апатически сонное выражение. посинелелые губы углами свиселись к низу и вечно слюнявились а сам он весь трясясь постоянно не переставая вследствие страстной наклонности и привычки к пьянству Чем прикрывал он иссохшую ноготу свою и сказать затруднительно, нечто вроде женской рубахи служило ему единственным бесприменным костюмом во всяком положении и во всякое время года, так что даже и на обычных маленьких за всегда таев откровенный вид капельника производил своего рода шокирующее впечатление. Ты бы хоть грешное тело чем-нибудь прикрыл, свинья таевская. Нечем промеж людей так-то э, слоны слонять. Срам ведь безстыжий твой Бельма. У Каризнина замечали ему подчас и мужчины и женщины в ответ на что он в пол оборота к ним делал руками и физиономией отвратительную смешную гримасу. И с глупой, почти идиотической улыбкой начинал издавать шипящие и рычащие звуки, удачно подражая хриплому лаю комнатной собачонки или фырканью очшетинившегося кота. Но это бывало с ним в минуты не то чтобы весёлости, а некоторой бодрости духа, весьма, впрочем, редкой и в сущности своей очень ничтожной. В обыкновенном же состоянии, встречая подобные замечания, Капельник только озирался искосоступое и приниженно-пугливой робостью, подобно блудливой и забитой трусливой собачонке. В эти минуты по обыкновению, тряся всем телом, он корчился и ёжился и старался поскорей забиться в какой-нибудь тёмный угол, где бы на него менее обращали внимание.